Глава шестнадцатая «Что вы на меня так смотрите?» Хмуро глянув на Фридриха и господ офицеров, спросил я, отряхивая с руки пластиковое крошево, оставшееся от мобильного. «Герцог», — медленно произнес пожилой полковник МВД, который теперь с большим сомнением посматривал в мою сторону. «Вы понимаете, что это была обыкновенная провокация?» «Нас всех буквально приглашает в очевидную ловушку». «Я это прекрасно понимаю, не дурак!» Тяжело вздохнул я, проведя пятерней по волосам. «Ты знаешь, Кузьма!» — криво усмехнулся Фридрих. «После твоего только что сделанного заявления ты реально предлагаешь лезть внутрь, даже не подготовившись». «Я такого не говорил!» Довольно резко огрызнулся я, а затем, глубоко вздохнув, сдерживая все еще кипящий внутри гнев и, глядя через стекло на здание торгового центра, добавил. «Я сказал, что мне плевать на планы здания, коли их еще не доставили, хотя не понимая, что трудного в том, чтобы переслать хоть так, хоть по почте пару файлов». «Да, в общем-то, ничего», — пожал плечами полковник. «Их, скорее всего, уже отсканировали, и скоро...» «Отсканировали?» Я с сомнением посмотрел на мужчину. «Доступная нам полная документация, связанная со всеми значимыми зданиями общественного назначения по требованию службы безопасности Гужевских, хранится исключительно в особом архиве при отделении центральной жандармерии вотчины в бумажном виде», ответил он, пожав плечами и покосившись на как-то сжавшегося графа. «В электронном же виде, в том числе в качестве виртуальной модуляции, Они доступны исключительно при подключении к серверам РОДА с верифицированных устройств, профильных ведомств. «Мы в своем праве», — тут же пискнул Толстяк. «Это частная собственность». Ну, как бы, да. Детальные планы объектов, подобных этому торговому центру, в общем-то, могут быть сокрыты владельцем от общественности по той или иной причине, при условии, что у государства имеется к ним полный доступ, в то время как... Пожарные и прочие экстренные службы пользуются упрощенными вариантами, на которых, помимо общих сведений, должны были быть отмечены только интересующие их узлы. Об этом нам еще в колледже на первом курсе рассказывали. «Вот потому я и говорю, к черту планы! Атаковать будем прямо сейчас!» — хлопнул я кулаком по ладони. «А точнее, атаковать сейчас буду конкретно я, в то время как все остальные будут делать вид, что готовятся к штурму». «А поконкретнее на...» В помещение кафе быстрым шагом вошел хмурящийся Кононов, походу услышавший только что мою последнюю фразу. «Майор, ты слышал мое общение с главным упырем?» Задал я встречный вопрос, на который он только кивнул. Явно приказал кому-то из своих бойцов открыть трансляцию, чтобы и самому оставаться в курсе происходящего и не отвлекаться от текущих дел. «С уверенностью можно сказать, что этот гад как-то следит за нами». а потому точно знает, чем мы заняты, и не только это», ответил я, потирая переносицу. «Так он в курсе того, что я, например, прибыл с вами, а потому ублюдок и решил поговорить, подмочив мне репутацию среди присутствующих и деморализовав наших бойцов новостью о том, что он якобы мой дед». «Значит, наружное наблюдение», кивнув задумчиво пробормотал Кононов. «Так он что, не ваш дед?» Вдруг, словно проснувшись, встрепенулся Гужевский. «Граф, а если завтра бородатый османский работорговец из зоны вдруг заявит, что он ваш бабушк, вы тоже в это поверите?» Усмехнувшись, поинтересовался я. «Молчите? Вот и молчите. А также поменьше верьте всяким сволочам». «Но он говорил про вашу сестру», — промямлил Гужевский. «И вы, кажется...» «И я вспылил», — перебил толстяка я. «Признаю. Но вообще-то...» Она находится сейчас под защитой самого страшного человека империи, моего настоящего деда, и он обещал мне, что защитит ее, несмотря ни на что». «Так что вы хотите сделать, ваше высочество?» вернул разговор к главной теме майор, в то время как ПМК полковника из МВД вдруг мелодично тренькнул. «Планы пришли», — сообщил он, взглянув на экранчик девайса. «Вот и начинайте с ними разбираться и готовьтесь к штурму торгового центра». «А я пока пойду, поатакую их немного», — усмехнулся я и, видя, что никто, так ничего и не понял, вздохнув, объяснил. «С этим захватом все как-то странно. Зачем они пошли на подобную акцию? Что ожидают получить в итоге? Да живы ли вообще заложники, или, может быть, только ту женщину с ребенком и сохранили, чтобы дитё потом отобрать, а ее к нам отправить?» В конце концов, вампиры те еще твари, но явно не идиоты и прекрасно понимают, что пять человек они оттуда никогда не выведут. Значит, цель в чем-то другом. В чем? Да и вообще, как-то слишком радостен был глав упырь во время нашего разговора. Так, словно в упор не понимал, что даже при наличии заложников его группировка внутри здания обречена. А это подозрительно. «Ну, он уже доказал, что ему плевать на своих подчиненных», — произнес Фридрих. Тогда получается, что сам он где-то еще. Отрезал я, потому что своя шкура ему дорога, как ничто иное. К тому же, как бы он к ним не относился, вампиры — его главная ударная сила. А они, или, если быть точнее, матеры стриксы в его случае, ресурс невосполнимый, потому как недавно обращенные твари не так уж и сильны. А Эрика клялась и божилась, что большинство из них именно здесь. И знаешь, в этом я ей верю. «А потому, прежде чем предпринимать активные действия, нужно хотя бы посмотреть, что там вообще происходит». «Возможно», — ответил майор с прищуром, глядя на меня. «Но ты — дерьмовая кандидатура для подобного дела, «Зато я — единственный, кто может хоть что-то предпринять, если попадется раньше времени. А также свалить оттуда, если дела пойдут плохо. Спасать будет уже некого. Останется просто сносить этот могильник к чертям собачьим», — выдал я. «Ну, еще есть Фридрих, конечно, но он громкий». «Как это сносить?» Тут же возмутился толстячок Гужевский, но ему никто не ответил. «На самом деле, народ задумался. Дело в том, что я говорил правильные вещи, но вот по шапке потом, если что случится, прилетит им всем. Наконец, видя, что народ колеблется, я добавил. «Если что, беру всю ответственность на себя. Скажете, что у вас не было выбора, кроме как согласиться на мою авантюру. Я обвел взглядом с недоверием посматривающих на меня мужчин. Да ладно, народ, я пусть не супер профи, осназовец, и не ниндзя какой-нибудь, но в проникновении кое-что понимаю. От нас что-нибудь надо? -но? Со вздохом спросил наконец Кононов, видимо решив наконец, что спорить со мной бесполезная трата времени. Если у тебя случаем не завалялся осназовский доспех со с модулем пошутил я. То только одно: позови сюда кого-нибудь из своих парней. Примерно моей комплекции. Майор опять вздохнув, кивнул и завозился с рацией, в то время как я сам быстрым шагом направился к дверям во внутреннее помещение кафе, а оттуда к двери ближайшего сортира, на которой была нарисована стилизованная женская фигурка. Мне, в общем-то, пофиг было на то, для кого, собственно, предназначался данный туалет. Все равно, внутри сейчас точно не было ни одной дамы. Зато на стене, как то и положено по закону, располагался небольшой ящичек с нарисованным на нем красным крестом. Собственно, именно он мне и понадобился. Подергав за небольшую ручку, хмыкнул и гулко долбанул кулаком подверки, не желая возиться с замочком. Ведь, как известно, следование букве закона далеко не всегда соответствует духу того, для чего он был принят. Так-то укомплектованная аптечка в санузле просто обязана быть доступной для любого из посетителей. Но это вовсе не означает, что хозяева таких вот маленьких заведений готовы терпеть, пусть мизерные, но расходы из-за того, что ее приходится постоянно пополнять, не в случае необходимости, а из-за банального воровства. А очередная комиссия могла нагрянуть в любой момент. Отшвырнув согнутую крышку в сторону, я полез внутрь и довольно быстро нашел то, что мне было нужно. Довольно дешевый, но вполне эффективный, относительно тонкий сложенный лист дермопластика, используемого при кожных ранениях в упаковке воронежского АО «Крови Мед». По сути, эдакий аналог обычного стерильного бинта, применяемый в тех случаях, когда обычный пластырь со ссадиной явно не справится. Стоил он в любой аптеке какие-то копейки, а реализовывался в листах форматом более размера А4. После чего, поискав глазами, схватил еще флакон со средством против ожогов, у которого, к счастью, имелся навернутый прямо на горлышко пластиковый распылитель. После чего быстро вернулся к дожидавшимся меня господам, которые, дабы не тратить время, уже установили на один из столов чей-то ПМК, который сейчас проецировал на его поверхность довольно четкую голограмму с планировкой торгового центра. Там же меня дожидался один из бойцов Кононова, явно не занятый ни охраной помещения, ни чем-либо еще, потому как не очень понимал, по какой причине его оторвали от дела, что, собственно, и подтвердил майор взмахом руки, показав на бойца. «Снимай форму, каску и балаклаву», — сходу приказал я, бросая на ближний столик все, что принес из сортира, и также быстро стягивая с себя шлем и верхнюю одежду, оставшись только в военном нательном комбезе. Парня я, конечно, своим приказом смутил не слабо, но вопросов он не задавал. Да и майор, оторвавшись от своего дела, ничего не сказал, а только смотрел, что я напридумывал. Затем он чуть приподнял брови, когда я велел парню надевать мою только что снятую форму, но подождать со шлемом, после чего сам напялил на себя его вещички. И только потом принялся вскрывать пакеты с дермопластиком для начала тщательно расправив их на столе, после того, как вытащил из упаковки. В общем-то, дермопластик – это такая искусственная кожа с нанесенным на внутреннюю сторону клеющим веществом, которое стягивает края крупных ссадин. Это в том случае, если повреждение небольшое, а также стерилизует и останавливает кровопотерю, если для лечения требуется врачебная помощь. В крупных же он продается по той причине, что при наклеивании его, например, на локоть, пластик быстро подстраивается под очертание тела, и благодаря своей эластичности не мешает в дальнейшем шевелить рукой. А если не приглядываться, при правильно подобранном цвете как бы и незаметно, что с человеком что-то не так. Наш же наставник, Грэм Фишин, научил нас другому, как он сказал лайфхаку, связанному с дермопластиком и средством против ожогов. Именно поэтому я, вначале разложив лист на столе и сняв защитную мембрану с слоя, тщательно опрыскал его средством от ожогов. После чего, подождав пару минут, быстро подхватил перевязочное средство со столешницы и, закрыв глаза, наложил его себе на лицо. После чего тщательно разгладил так, чтобы материал псевдокожи нигде не казался натянутым и вообще плотно лег на каждый участок. Подождав минуту, я с небольшим усилием оторвал от себя получившуюся маску, оставив на поверхности несколько ресниц и волосков. После воздействия на клеющее вещество средством от ожогов, оно пусть и не полностью превращалось в некий аналог лака, но застывало, заставляя псевдокожу сохранять форму, на которую была наложена. Там шла какая-то химическая реакция между веществами, но я в это особо не вдавался. Вынул нож и аккуратно, пока это было еще легко сделать, вырезал отверстие над, над бровными дугами по нижние веки и также поступил с губами. после чего быстрыми движениями обкромсал неиспользуемые края, а затем, покуда клей еще оставался липким, протянул получившуюся маску с интересом наблюдавшему за моими действиями бойцу. «Держи! Надевай на лицо!» — приказал я, сам натягивая на себя балаклаву, а затем каску. «Погоди, дай помогу сделать правильно!» «Вот и все! Теперь ты временно герцог Ефимов!» который тусит здесь, в штабе, и вообще весь на нервах из-за угрозы его сестре. А я пока займу твое место». «Хм, если не приглядываться, то под шлемом трудно будет отличительно», — задумчиво произнес Кононов, внимательно осматривая своего подчиненного. «Обычная претерианская магия», — фыркнув, пошутил я. «Нет, если бы он обладал выдающимся носом или совсем уж квадратной челюстью...» Так просто провернуть подобный трюк было бы невозможно. Но парень был, можно сказать, неприглядным среднячком со средней серой внешностью. Нет, Инна с Ниной и остальными девочками точно бы что-нибудь сказали, да еще и раскритиковали за то, что он выглядит пусть похоже, но словно я разжирел на добротных харчах. Ведь все же эта самопальная маска давала объем, и чтобы вот прямо взять чужое лицо, нужно было бы подбирать правильного человека, а затем еще и возиться с гримом, потому как... Уже сейчас, подсыхая, лицо моего дублера выглядело на местах разрезов так, словно у него отшелушивается кожа. В любом случае, я, честно говоря, не думал, что тот, кто мог наблюдать за нами сейчас, вообще стал бы заморачиваться подобными мелочами. Во-первых, скорее всего, делал он это издалека, иначе нашли бы его уже давно. А потому, даже при, ну, очень хорошем, сверхзверином зрении, ну или банальной мощной оптике, различить он все равно мог разве что общие черты. Ведь не стоит забывать, что воздух в таком мегаполисе, как Москва, очень далек от кристальной чистоты диких горных долин. Во-вторых, пусть небольшая истерика в телефонном разговоре у меня случилась, можно сказать сама по себе, от излишних нервов. В итоге она вполне могла сыграть нам на руку. Если то сам Вандерфон Пер, то он точно не будет ожидать от взбешенного меня выкрутасов с подменышем. Ведь он точно звонил сейчас только для того, чтобы поиграть у меня на нервах. Выбить из колеи и заставить делать глупости. Но если это не он, а я грешным делом вообще думал, что наблюдение ведется не кровососущими, а кем-то из людей. В общем, при таких условиях он, если наш боец хоть немного разбирается в искусстве Станиславского, будет исправно докладывать упыриться, что провокация удалась. И, может быть, Маркиз сам допустит какую-нибудь ошибку. «Скажу прямо, забавный способ маскировки подручными средствами, — заявил, наконец, Кононов. «Но вот нафига, а? Если не сказать грубее, думаю, куда как правдоподобнее было бы накинуть заклинание мимикрии и...» «Майор», — оборвал я служивого, — «заканчивай рефлексировать. Ты вояка, а я приторик, пусть и не обученный. Другими словами, хитровые...» «В общем, нас весь первый год на вскрытие различных заклинаний натаскивали на теоретическом курсе по охране подотчетного тела. Твоя мимикрия без поддержки заклинателя работает в стандартном касте 30 минут, если лежит на владельце ПМК. На стороннем человеке примерно 10, без поддержки компилятора. Продвинутое же заклинание в обоих случаях фурычит только 10 минут. Знаешь почему? По глазам вижу, что не знаешь. И хочешь дать мне леща, потому как оно тебе, собственно, и не надо. А все дело в том, что стандартная иллюзия энергосберегающая и рассчитана на человеческий глаз. а потому работает всего на 500 метров. Кто дальше, ее просто не видит. Продвинутая же версия создает так называемую материальную иллюзию, а потому недолговечна. Но хоть со спутника на нее смотри». «Умник, Дана!» — насупившись, пробурчал мужчина, но конфликтовать не стал. «Ты лучше проверь, нормально ли нагрудная камера работает в режиме стрима», — попросил я, потрогав вшитый в куртку моего ша прибор. «Переключил на твою сансару. Работает на...» Буркнул мне майор, посмотрев и пощелкав чем-то на своем планшете. «Я ушел! Ты главный! Лысый, на страховке от особо важных, но мало значимых персон, желающих приобщиться!» Сообщил я, глядя, как заменивший меня боец пытается выглядеть нервным. «Так, дайте быстро на планы, на которые пофиг глянуть!» Станиславский бы возопил о отсутствии таланта у подменыша, но, как по мне, играл он лучше, чем большинство актеров в современных сериалах. Как минимум, любительских. «Так, Конан, оружие и экипировку скину за пределами видимости. Она мне будет мешать», — сообщил я, направляясь к выходу из кафе. «Минут через десять пошли по моим следам кого-нибудь, чтобы тихо забрал. А то приватизирует кто-нибудь». Мне не ответили или что-то хаманули, как обычно, но я не слышал, потому как уже вышел из кафе. Прошел мимо бойцов, брякнув что-то о приказе командира, когда меня одернули, перед тем, как я собрался исчезнуть в переулках, за углом, скрывающим меня от открытого пространства перед торговым центром. В общем-то, ничего сложного. Главное не торопиться и не суетиться до того момента, когда нужно будет сорваться в сверхскорость. Тогда и никакой наблюдатель не заметит. Ведь, как рассказывали нам на уроках, человеческий глаз лучше всего реагирует на что-либо, что движется даже очень медленно, вдоль его поля зрения, в то время как мозг готов проигнорировать только что исчезнувшую цель, если она до этого показалась ему скучной и недостойной наблюдения. А что может быть скучнее одного из множества солдат, который к тому же ведет себя невызывающе? Наблюдает ли в данный момент за мною или нет, я не знал. Точно так же, как был ли тот человек или кто-то еще. Но в любом случае, остановился я там, в проулках, где мог надеяться на полное отсутствие видимости. Орудие. Броник и разгрузку скинул не просто так на землю, а в стоявший неподалеку мусорный контейнер. Думаю, что мой подменыш простит мне подобную вольность в обращении с доверенными ему государством вещами, потому как, ну, очень не хотелось соблазнять кого-либо халявными бесхозными цацками». Ведь если меня не видит сейчас противник, это совсем не значит, что кто-то не выглянул в этот момент в ближайшее окно. После чего я слегка подсел и единым прыжком закинул свое тело на крышу ближайшего дома. А уж оттуда, слегка пробежавшись, было совсем нетрудно перепрыгнуть прямиком на торговый центр. Благо, для начала я убедился в том, что наверху не затаился какой-нибудь наблюдатель. Попасть внутрь также проблем не доставило. Пусть ближайшая техническая дверца и была заперта, как, скорее всего, и все остальные, имелась очень даже немаленькая вероятность того, что за ними пристально наблюдают. А потому, отойдя в самый угол здания, я просто уничтожил пули из антиматерии небольшой кусочек крыши, создав вполне достаточную дыру для того, чтобы скользнуть внутрь, попав прямиком в помещение чердака. Ноздри почти сразу же защекотал какой-то неприятный запах, но я не смог его сходу узнать. Так что подумав, это воняет какая-нибудь очередная новейшая ловушка на тараканов, которые были есть и будут бичом всего человечества. Просто забил на это и даже не стал сообщать в наш импровизированный штаб, в котором сейчас я был уверен, как минимум кто-нибудь да начал следить за трансляцией с моей камеры. В общем, за исключением разнообразных проводов и какого-то стендового инвентаря, коему явно не нашлось места в хранилище, ничего эдакого здесь не было. Дверь оказалась не заперта, а потому Я просто скользнул внутрь пустынных, а от того кажущихся особо гулкими, внутренностей торгового центра. Никогда не замечал того, что подобные места целенаправленно проектируются так, чтобы каждый твой шаг обязательно сопровождался эхом, даже если ты пытаешься быть тихим. Скорее всего, это связано с особенностями ночной охраны, кучей магазинов и бутиков, буквально забитых лакомыми для воришек вещами. Ведь когда бесполезно красться, возможно, даже один единственный охранник сможет услышать пусть не твои шаги, но то, как ты взламываешь двери. Или если ты особый рукожоп, то как грабишь чужое имущество. В обычное же время такое эхо не раздражает, ведь играет громкая музыка. Вокруг слышатся разговоры людей и детский смех. Покуда в такие вот торговые центры не вламываются какие-то ублюдки, не берут людей в заложники, и вновь не наступает такая вот неприятная тишина. Помня, что своей задачей ставил не какие-либо боевые действия, а, можно сказать, разведку, я медленно двигался по пустынным ярусам, для начала каждый раз проверяя, есть ли здесь люди или вампиры, затем долго высматривая камеры наблюдения и мысленно прикидывая, где слепые зоны, после чего, скользя вдоль магазинов от колонны к колонне, прятался за ними, покуда не находил, наконец, точку, с которой мог перебраться на этаж ниже. Надо сказать, что верхние уровни гужевского пассажа были ориентированы в первую очередь на людей, которые могли не смотреть на цену приобретаемого барахла, а потому, видимо, почитаемыми родом гужевских за суперэлиту, находиться рядом с которой простым смертным не стоит. И важно это было не столько потому, что мне лично подобное отношение притило, а потому что с упором на такие вот заблуждения был спроектирован сам комплекс. Так обычно в подобных центрах, где мне ранее приходилось бывать, Вход в зал кинотеатра располагался на самом нижнем или самом верхнем этаже, однако здесь он был помещен на четвертый из шести, в то время как верхние два оказались заполнены магазинами и ресторанами известнейших брендов, нынче совершенно пустыми. Другими словами, первых живых существ я встретил только на четвертом этаже, на который спустился по конструкциям, а кривой пожарный шест. значащим, наверное, что-то важное и установленным в окружении пробитого на нижний этаж окна. С него, огороженного красивыми перилами, богатые и знаменитые, видимо, призваны были наблюдать за суетой плепса в нижней части разделенного на двое магазина. И что-то мне подсказывало, что фирма Mercury, которая его здесь открыла, была далеко не имперской. Внизу было слегка дымно, словно после недавно случившегося пожара. Так и не сработала вентиляция, но, на удивление, пахло не гарью, а теми же самыми ловушками для тараканов, что я чувствовал раньше, только намного сильнее. Я уже почти вспомнил, что это за запах, когда был вынужден метнуться прямиком за ближайшую стойку с якобы дешевыми костюмами, продающимися, к тому же, со скидкой. А все потому, что я встретил первых людей в этом здании. Ну, как людей? Вампира, в боевой форме, идущего куда-то в сопровождении тройки моих старых знакомых. преснопамятных, бодиков-лысиков, с которыми сталкивался уже не раз. Правда, сегодня без черных очков, но в костюмных штанах и жилетках, поверх белоснежных рубашек. И именно их вид вдруг напомнил мне о том, где, собственно, я уже чувствовал однажды этот странный запах. «Неготор!» — мысленно завопил я, и словно ребенок схватился руками за лицо, затыкая рот и нос, хотя давно уже было поздно. «Подумать только!» На заброшенном заводе я сразу же среагировал, только-только увидев, что вампиры используют домовые шашки. А сейчас облажался по полной программе. Ведь если так подумать, нас же буквально готовили к тому, чтобы мы потеряли бдительность. Впрочем, кто бы это ни придумал, эти люди явно облажались. Усмехнувшись, я нащупал сквозь балаклаву кнопку на вставленной в ухо гарнитуре и быстро произнес, наплевав в этот раз на закон правильных переговоров и прочие условности. В конце концов, в подобной ситуации вполне нормально позволить себе вольность, потому как противоположная сторона должна вроде как внимательно следить за тем, что я говорю и делаю. «Здание торгового центра заполнено дымовым неготором», — сообщил я. «Повторяю, здание торгового центра заполнено дымовым неготором». «Приняли», — услышал я мрачный голос Кононова в динамике, не добившего даже в этот раз своё любимое «На». «Мы готовы. внесем правки и можем начинать». «Отмена!» — резко прошипел я. «Лысых видели? Доказано, что это клоны, не раз устраивавшие различные террористические акции. Скорее всего, это те самые союзники. Так что сообщайте в центр. Это больше не дело одних только вампиров». «Принято». Через какое-то время произнес мужчина, а потом завернул такую матерую тираду, начинающуюся на «на». что можно было бы заслушаться. «Вот что!» — прошипел я, вновь спрятавшись потому как четверка опять прошла мимо, но уже в обратном направлении. «Пошумите там, потребуйте что-нибудь. Что-нибудь пообещайте, если попросят. Потяните время. А мне, покуда найдите, где находится комната охраны с центром видеонаблюдения». Империя, конечно, с террористами переговоров не ведет, а граждане, захваченные в заложники, — это герои и все такое. Но пять тысяч человек — это не та цифра, с которой можно шутить, с одной стороны. А с другой, само наличие у вампиров клонов, можно сказать, дает некую гарантию того, что заложники живы, потому как теперь у кровососов неограниченный источник ресурса, потому как эти злые лысики — суть обычные люди. А так как в стриксах вроде как ничего мистического замечено не было, то и душа человека вряд ли влияет как минимум на вкусовые качества гемоглобина. Вот только что та, что другая группа, церемониться с ними не будет. Упырям просто пофиг на двуногий скот. А те, кто стоит за лысыми, обычно ищут для себя в первую очередь красивую картинку. Помимо нескольких случаев у бонапартисов и в землях германской нации, инцидент во владениях Микки Мауса был очень показателен в этом плане, ибо на разнообразных хостингах на следующий день всегда появлялось хорошо смонтированное видео, на котором лысые убивали людей. И при этом там не было ни лозунгов, ни требований, ни того, как в итоге клонов уничтожают. Только в конце на черном фоне белыми буквами на языке страны пришествия всплывал этакий слоган. «Вы все еще им доверяете?» Так что для красивой картинки эти могли и бахнуть, причем так сильно, что одним разрушенным зданием и жертвами среди заложников и штурмового отряда вряд ли бы обошлось, а потому они были, на мой взгляд, куда опаснее довольно прямолинейных, лезущих в лоб кровососов. Покуда я скользил вдоль дешевых бутиков и покинутых фастфудов, а также разнообразных кофеен этого этажа, не раз и не два, удачно прячась от патрулирующей четверки за фургончиками с мороженым и попкорном, коих здесь было множество, пришел ответ на мой запрос. По комнате контроля видеонаблюдения. Настоящий, а не той, которую хитрожопые Гужевские указали во всех документах. Что за паранойя была у этого рода и чего они так опасались, фальсифицируя данные, за разоблачение которых теперь могли получить по полной программе? Я не знал, да мне было и не интересно. Я быстро приближался к помещениям кинотеатра, он даже не охранялся, и объяснялось это довольно просто. Там было пусто, так что заглянув туда через дверь, я даже не стал проверять что-либо еще. Мой путь лежал на второй этаж, в настоящую комнату контроля видеонаблюдения. Место, откуда можно было, не бегая по всему зданию, понять, где что находится и что там происходит. Это было нетрудно, но и не сказать, чтобы совсем уж просто. В первую очередь потому, что вся электроника, которая у меня была с собой, уже на третьем этаже, попала в область техномагической глушилки, и очень даже непростой. В первую очередь потому, что даже гарнитура взяла, да и зашипев, вдруг нагрелась, почти заставив меня вскрикнуть. Так что, когда я чуть ли не с мясом выдрал из уха прикрытого балаклавой кусок оплавившегося пластика с дымящимся содержимым, я был абсолютно уверен, что оглохну на этот слуховой орган. Камера же, ну, просто сгорела. И я, честно говоря, просто не знал, что существуют такие технологии и техномагии, благодаря которым подобное было бы возможно. Да даже специальные заклинания обычно действовали менее выборочно, потому как в них трудно было прописать воздействие на какую-то конкретную группу предметов. Даже если предположить, что они реагировали на тонкий магический сигнал, то почему тогда куча дешевых ПМК, за витриной, с которыми в магазине я спрятался, не расплавились точно так же, а продолжали светиться экранами? В любом случае, это было плохо. Очень плохо. Потому как, потеряв связь со мной и зная, что я ослаблен негатором, ребята точно кинутся на выручку. Хотя, с другой стороны, протянув руку, я взял ближайший ПМК и с хлопком, оторвав блокирующее устройство витринный провод, пару раз ткнул на экран, разблокировав его и выходя из рекламной заставки. Он был неактивированным, но рабочим, а главное белым. Другими словами, являлся полноценным телефоном. уже зарегистрированном в империи, но не подтвержденном как магическое устройство пользователям. Последнее, впрочем, мне было и не нужно. Телефон Фридриха начинался с кода германских наций, а вот сам номер был довольно простым и состоял всего из двух цифр, повторяющихся несколько раз. Так что я набрал его, особо не думая, а этот придурок взял и сбросил. Я попробовал еще раз, с тем же результатом. И еще, и ещё, покуда мне не сообщили, что мой номер заблокирован пользователем. Если бы не ситуация, это было бы забавно, потому как я поступил бы точно так же, будь на его месте. Вместо нашего фанбоя стал думать, кому бы я мог набрать, да так, чтобы он смог остановить явно суицидальное движение всех, включая государственную машину, в попытках спасти меня единственного. А потом побледнел, поняв, что кроме одного номера вариантов у меня нет. И нет, это был не император, потому как я, даже будучи его зятем, не имел права знать его личный номер. А на рабочем меня гарантированно заставят ждать. Были, конечно, еще дед и мать с сестрой, но. да и чем они могут помочь? Алло! Смущенно и застенчиво произнесла Ася в трубку. Кто это? Ася! Шепотом, но так, чтобы она меня узнала, произнес я: Это я, папка! радостно воскликнула малявка. Доча, слушай меня внимательно! перебил я ее. Я сейчас на боевой операции. И только ты можешь мне помочь». «Я сейчас». «Стой!» – почти крикнул я, но вовремя спохватился. «Ася!» «Да?» «Дуй срочно к дяде Фридриху», – приказал я. «Скажи ему, что это я ему недавно звонила, что камера и связь у меня погорели из-за какой-то глушилки. Скажи им, ни в коем случае не начинать сейчас штурм. Со мной все хорошо. Только ты можешь мне помочь, доча. И помни, что бы ни случилось, я лучший». «И я всегда вернусь к тебе и мамам». «Я знаю, папа». Как-то очень серьезно и не по-детски сказала девочка. «Уже иду». Она положила трубку, а я мог только вздохнуть, отбросив ненужный более ПМК. Я скользнул в ближайший к выходу из магазина проход и остановился только перед дверью, за которой, по предыдущим сообщениям, находилась комната контроля. При этом она была приоткрыта, и, более того, в помещении кто-то находился. потому как шел спор на повышенных тонах. «Что значит уничтожить все?» не кричал, а почти рычал мужчина, правда, не на русском, а на английском языке. «То и значит...» — холодно ответил другой голос, тоже не по-русски. «Вы пригласили нас, чтобы мы провели акцию, Король согласился, он выделил нам ресурсы и обязал нас выполнить возложенную миссию, а значит...» «Вы могли хотя бы предупредить...» Также ледяным тоном произнес кто-то еще, опять же на английском. Благо, под влиянием Нины я выучил этот язык довольно хорошо, так что мне более не требовался автолингвы. О, мы сделали!» — усмехнулся тот, кто говорил про какого-то короля. «И ваш лидер согласился. Ядерный взрыв в этом здании вполне его устроит. Как только дело будет сделано...» «Я могу поспорить, что вы не объяснили ему, что это такое!» — возмутился первый, перебив мужчину. «А зачем?» — усмехнулся его визави. «Вы, мальчики, всего лишь мясо, по словам вашего же лидера. К тому же эти ушейники вы надели на себя сами. Так что вы мне сделаете? Вы — низшие формы жизни, чуть лучше, чем клоны, которыми я управляю». «И вы думаете, что вообще можете вот так повышать на меня голос?» В тот же момент из комнаты донеслись два одновременных крика, полных нестерпимой боли. «Забавно, что подобные модифицированные организмы, да еще и владеющие псионикой, столь привитивны в контексте разума». «О, прорычал кто-то хриплым голосом. «Если бы Маркиз знал, что вы сотворите с Сарой, «Он никогда не отправил бы ее к вам!» «Он хотел нашей помощи!» — усмехнулся тип, который говорил про короля. «И не побоялся обратиться к нам, высшей расе земли, которую откровенно презирал. Ведь в его время наши предки вынуждены были бороться с многочисленными захватчиками. И я попрошу не кроветать на меня. Я не ублюдок!» «Я сын лорда Поттера и леди Уайт. Вы убили Сару своими экспериментами!» — взвизгнул кто-то. «И что?» — фыркнул мужчина. «Это было необходимо для исследования вас, животных. Тем более, что вы вовсю охотились на русских, почти людей». «Это кто здесь, почти люди?» — спросил я, войдя в комнату и увидев, наконец, говоривших. Двое были вампирами в боевой форме, с массивными ошейниками, правда, не в лучшем виде. А вот третий имел образ обычного сумасшедшего ученого, этокий «Доктор Икс» из бюрократских сериалов с взлохмаченными пшеничными волосами и удивленным взглядом. Он только открыл рот, чтобы закричать, что-то, как мои действия, уже слились в единый плавный танец, основанный на искусстве в ушу. Все как бы замедлилось. Я оказался возле одного из вампиров, рука подбила его подбородок, а вторая обхватила шею, и в следующий момент слитным движением я просто оторвал его голову от тела, уронил на пол и раздавил ногой. Второй даже не прореагировал, двинулся на меня лишь тогда, когда сделать это приказал лохматый человек. И не скажу, чтобы убить этого слабака по сравнению с остальными, виденными мной за этот день вампирами, было уж так сложно. По сути, эти твари в основном были как зомби. Уничтожаем голову, и все на этом закончится. «Так кто тут не до человек? С улыбкой спросил я, подходя к мужчине. А затем резко схватил за руку, которую он попытался вытащить из внутреннего кармана оружие. Кости конечности не выдержали, и мужик завизжал. Разговорить же его после этого так, чтобы он пел, как Соловей, оказалось, не так уж и трудно. Тем более, что после оружия я отнял его ПМК, к которому этот представитель высшей расы обратился в последнюю очередь. Парень был ученым-профессором Кембриджа и много других интересных слов, а также настоящим лордом и подданным короля Мерлина, какого-то там придуманного по счету. Во время этого теракта ему, при поддержке вампиров, которых успели научиться контролировать, правда, чуть хуже, нежели тех самых лысиков-погонщиков, поручили при возможности взорвать в Москве ядерный заряд. Правда, к счастью, опасная фиговина была прислана вместе с ним, но до сих пор не установлена и не активирована. Он сам, дрожа и обливаясь соплями, мне ее показал. А все потому, что их основная цель, то бишь я, приехала сюда немного раньше, чем они планировали. Впрочем, я нужен был разве что Вандермеру, А вот его королек хотел одаренных и захваченных заложников. И в то время, как обычные люди действительно находились сейчас внизу на парковке, лысые бодики, которые оказались, по сути, биороботами с сетевым интеллектом, управляемым определенными приказами погонщика, уже перевозили похищенных из торгового центра через портал в некое подпространство, связанное с Британским островом. А если ты не дашь новых приказов, они так и будут продолжать делать то, что им велено? — с улыбкой спросил я. Да — Да-да! — кивнул ученый по имени Борис Паркер, который очень боялся своего нового русского друга Ивана. После чего я просто ударил его по голове, и мужчина безвольно осел на пол, выключив диктофон на ПМК. Последний хоть и был совершенно незнакомым, но инерция мышления, вызванная общей американизацией прошлого века, делала свое дело, и просто по значкам можно было понять функцию программы или кнопки. В любом случае, я принял для себя решение. Пусть чуть позже, мои же собственные девочки меня за него и убьют. Вздохнув, я направился в соседний бутик и хорошенько замотал ПМК в тряпки, после чего пробрался к стене, ведущей на площадь, перед штабом, и, открыв ближайшее окно, метнул получившийся куль прямо в витрину злосчастной кафешки. После чего, удостоверившись, что попал, пробрался обратно в глубину здания и отловил для себя одного из лысых клонов. Росту нынче мы были примерно одного, но вот из-за передутых мышц искусственный человек был пошире меня. Так что, переодевшись, я слегка уплотнил свою мускулатуру под рубашкой, напихав под нее женских труселей. И не потому, что у меня имеется какой-то там фетиш, а потому как их здесь было много, а у меня мало времени, чтобы искать что-либо другое. Перематывал же я тряпки, чтобы не свалились, упаковочным скотчем. Так что в результате, если не критиковать, фигура у меня под одеждой клона получилась практически правильная. Ну а для того, чтобы стать правильным лысиком, я воспользовался той же методикой, что и при подготовке своего подменыша. Благо, аптечки в местных туалетах также имелись и также были заперты. Только был куда как менее нежен и припудрил себя из косметички, позаимствованной в еще одном магазине, после чего сходил за контейнером и, упаковав в него своего бессознательного друга-погонщика, был готов отправлять его в очередное путешествие через портал незнамо куда. «Нина меня убьет», — подумал я, пристраиваясь в очередь за толпой клонов, медленно проходящих через явно искусственную червоточину.